Глава 36. Доверься бывшим врагам. Взрыв осветил всю снежную долину, растапливая снег и сотрясая темные скалы. Понятия не имею, как мы выжили, когда всех выбросило из больше несуществующей тюрьмы. Нас раскидало в разные стороны. Сам я прокатился по сугробу и с разгона врезался в валун, отчего не сразу пришел в себя. Меня растолкали. Я плохо разбирал крики из-за нарастающего гула, проливающегося с самых небес. «Что произошло?» — выкрикнул Дан, поднимая меня. Усиливающийся ветер на пару с метелью едва не сбивал с ног. «Макс, что это за чертовщина?» Я не мог выдать и слова, глядя на огромный черный вихрь, расположившийся вдалеке от нас и поглощающий все вокруг на сотни метров. Тьма вырывалась отовсюду. Не просто из земли, но из каждой поверхности, тени и даже с облаков. Она казалась живой и испещряла снег, словно вены плоть. Это существо не только порождало тьму, но и высасывало ее из всего сущего, словно имело власть над чернотой мира. «Макс!» — рявкнул Стефан. Его облепил снег. Я посмотрел на третий осколок Антареса, после чего упрятал его в карман. «Помните, в лунном доме кто-то рассказывал, будто при битве за Люксорус Антарес вроде как сражался с неким темным, стоящим над всеми Делларами? Если этого персонажа звали Гортрас, то это, похоже, не легенда». «Что?» — опешила Сара, явно надеясь, что ослышалась из-за воя ветра. Но все услышали правильно и понимали это, глядя на ужасное и в то же время грандиозное зрелище, стягивающиеся отовсюду тени проливающиеся с небес мрак и ожившие пульсирующие волны тьмы. Происходящее сопровождалось страшным грохотом. Мне искренне казалось, что наступил конец света. «Что же ты натворил?» Антарас не умолкал ни на секунду. Он без конца бормотал и шептал, до сих пор пребывая в полубреду. «Глупый мальчишка! Ты выпустил его, выпустил сильнейшего из всех темных! Фри резко толкнула меня и Дана, заставив обратить на себя внимание. «Нужно бежать!» — в панике крикнула она. «Доставайте трансфер, сейчас же!» Дан вытащил механизм и громко выругался. «Еще заряжается!» Вдалеке я увидел человека, стоящего в опасной близости от темных всполохов. В следующий миг Грей растворился в воздухе, предусмотрительно спасая собственную шкуру. Внезапно что-то сжало мою ногу. Это было черное дымное щупальце, прокравшееся под сугробом. Оно опрокинуло меня, стремительно утаскивая прямо к черному вихрю. Все вокруг темнело, горизонт скрылся из глаз. Я пытался схватиться за что-нибудь, но пальцы цеплялись за один лишь снег. Быстрее, быстрее! В какой-то миг я подался вперед и обжег щупальце светозарным огнем. Оно испарилось, по инерции прокатив меня еще пару метров. Я вскочил на ноги, но темнота смыкалась со всех сторон. Колыхаясь, переплетаясь, изредка обнажая снег за пределами густой темницы. «Что же с тобой сталось, Верховный Света?» Раздалось отовсюду. Гортрос. Именно он и был этой тьмой. «Ты один подавал хоть какие-то надежды. А теперь посмотри на себя!» Темные нити подбирались ко мне, проплывали перед самым лицом. Я отражал их огнем, лившимся из рук. «Я удивлен выбору твоего пристанища», — признался Гортрас. Слова звучали холодно, без всякого злорадства. «Ты скопил так много имен, переживая каждый спектр. Антарос преданный, возносящийся, озаряющий мир, порождающий пламя, непогасимый от анимера». Я отступил, отмахнувшись от особо крупного всполоха тьмы, но споткнулся о другой. В это же время тени расступились, и из них, точно из воды, вышел облаченный в чёрное человек. Антарес Ветус Абитон, говорил он на магнификуме, сверля меня полными апатией глазами. Эт космо, Кабенстрак, Дед фаберлан. Да, Антарес Дед фаберлан». Он сделал еще шаг. Черная дымка отделялась от него оставляя лишь материальный облик. «Один из немногих, кто сумел меня одолеть. Ты отнял у меня время. Теперь у тебя нет сил даже для того, чтобы спасти свой единственный осколок». Антарес взял себя в руки, и это потребовало от него огромных усилий. Так мутился его разум. Но он отступать не смел. «Я надеялся, что этого никогда не произойдет», произнес он, вставая. «Думал, мы оба сгинем». «Ты принёс себя в жертву!» отметил Горд, раскачнув головой. «На что ты вообще рассчитывал?» Верховный казался недопустимо расслабленным для своего положения. Он усмехнулся, словно перед ним стоял не главный враг света, а старый друг. «Нашим силам не место в этой вселенной. Мы проклятие для остальных». Светозарный огонь, бежавший по венам моих рук, Был единственным освещением в кромешной тьме. И он становился все ярче. «Где она, Антарес?» Спокойно, но требовательно, вопросил Гордрос. «Что с ней стало?» «Она умерла. Ты сам это знаешь». «Лжешь!» Протянул темный, начав медленно обходить меня по кругу. «Мы были вместе, когда это случилось». «И ты виноват в том, что нас стало меньше» ожесточился Антарес. Злость загорелась в нем с новой силой. Он также осторожно двинулся в обход врага. «Лишь ты один». «Так странно, убивать тебя в этой оболочке. Меня даже немного интересует, что же с тобой произошло. Но это ведь не важно для итога». Антарес не боялся, но четко понимал, он не выстоит. Да, его душа сильна, но не настолько, чтобы при одном разуме биться с тем, кого он с трудом одолел, будучи целостным. К тому же, моя оболочка все еще блокировала большую часть его силы за недавнего выстрела. Он не мог спасти нас, не разрушив плоть. Как ни погляди, мы смотрели в черные глаза собственной смерти. Последний вопрос, произнес Антарес, остановившись. Свет распространялся по телу. Я уже чувствовал жжение на щеках. За все генезисы, что мы знаем о существовании друг друга, мы никогда не оставались вот так наедине и не имели возможности поговорить душа в душу. «Я был занят». Гортрас замер напротив. «Ты видел каждого из Верховных Света и пережил всех. Материя распадалась и возрождалась в чем-то новом, сменялись эры и все происходило на твоих глазах. Ни одно существо не живет так долго, все обязаны умирать». «Но не ты. Ты словно древнее самой Вселенной». Гордрос впервые заинтересовался его словами и ждал продолжения, пока Антара сформулировал ключевой вопрос. «Кто ты такой?» — наконец спросил он. «Даже Деллары по правде сего не ведают. Ты пришел в этот мир и сразу же занялся разрушением Эквилибриса. Говорят, именно ты подговорил Ревершиля отречься от Байрдода». И ты же встретил Деллоров, когда они отвоевали независимость. Ты рассказал им, как лучше всего убивать нас. Тьма против Света, Свет против Тьмы. Ты часть этого мира, но осознанно подверг его разрушению. Бесконечная война медленно разваливает на части Вселенную. Обливион пожирает ее. Мы на одной плоскости, Гордрос. Зачем ты хочешь погубить всех? Некоторое время тишину нарушало лишь гудение тьмы. «Не все зло происходит по моей вине. И не все злом является». Покачал головой темной, распахнув глаза. «Но ты ошибаешься, Дэд Фаберлан. Мы с самого начала не были в одной плоскости. Этот мир гораздо, гораздо сложнее, чем ты себе представляешь. Неважно, кто я, никто не важен. «И я устал, но не могу остановиться!» Черные нити, точно щупальца спрута, оплетали все мое тело, тут же растворяясь от столкновения с огнем. Антарас попытался вырваться, но тьма не дала и шанса, обрушив меня на землю. Энергия давила прессом, только бы пробить огненную оболочку, которую Антарас пытался сохранить всеми силами. Кости заныли, не готовые к таким нагрузкам. Антарес с трудом успевал залечивать раны, но больше его волновало то, что он не мог создать ни оружия, ни доспехов. Каждая попытка отдавалась сильнейшей болью в грудине. Я задыхался. Ребра трещали. Оболочка могла вот-вот развалиться. Нам была нужна подмога. Мы одни, надеяться не на кого, ответил Антарес на мои метания. Он еще не вернул всех сил после пяти тысяч генезисов заточения. То, что ты видишь, лишь капля его возможностей. Но он восстанавливается. Все кончено. «Ты и сам не веришь в это!» Мысленно закричал я. «Вытащи нас! Примени свой апогей!» Верховный похолодел. Огонь-газ. «Максимус, я не справлюсь!» Нет, что-то должно было случиться. Не могло все закончиться вот так. Я упирался всеми силами, но ревущий поток тьмы готовился расплющить меня, раскатать на молекулы прямо по земле. «Если бы ты не вмешался в том лесу, если бы ты позволил мне завершить дело, мне нужно туда добраться. Необходимо!» — сокрушался заоблачник. «Ставки слишком высоки». Он помедлил. «Максимус, я...» Вдруг давление резко ослабло, и тьму прорезал голубой свет. Я смог вдохнуть полной грудью. Еще никогда я не был так рад увидеть небо. Темные вихри хлынули прочь, разгоняемые светом. Земля вокруг была расплавлена, снег растаял. Тело пульсировало и вздрагивало при каждом громоподобном ударе сердца. Прежде чем тьма с ревом обрушилась обратно, меня успел схватить материализовавшийся Дан. Столь же быстро он перенес нас на хоть сколько-то безопасное расстояние. Фри со всех ног неслась ко мне. Следом за ней вниз по склону скользили остальные. Поток тьмы, похоже, собирался вдали для новой атаки. Наставница схватила меня за руки. Она тряслась от испуга, широко распахнув глаза. Мы думали, ты умер? Что вы сделали? воскликнул я, пытаясь перекричать ветер. В тот самый момент Стефан пошатнулся и чуть не рухнул на землю. Но Сара успела подхватить товарища. С его руки обильно стекала кровь. Протектор оказался страшно бледен. Явно был готов вот-вот потерять сознание. «Вы...» — пораженно выдохнул я. «Я не зря считаюсь одним из лучших манипуляторов», — выронил Стеф, с трудом держа поблекшие глаза открытыми. «Но для такой атаки нужно было много эфира». Я чертыхнулся про себя. «Только не помри от потери крови. И еще не время умирать». «Мы сейчас все вместе к проотцам отправимся» заявил Дан, зажав в руке шпагу и напряженно следя за гигантским сгустком черноты, начавшим окольцовывать нас по воздуху. Он бросил мне что-то блестящее. «Это мне передал Альдебаран! Срочно напиши его полное имя! Нам нужна помощь кого-то из них!» Я посмотрел на перо. Оно было бронзовым с синим отблеском на одной стороне, напоминающим индикатор заряда. Нужно было призвать Альдебарана. В голове загорелось другое имя. Меня пробрало до мурашек от самой идеи антарыса, Но он уверенно продавливал мысль, уже выводя моей рукой имя, оставляя светящиеся символы прямо на земле. Фри отсекла один из подобравшихся всполохов, как раз когда Верховный закончил с надписью. Я поднял голову и увидел появление первого паладина. Бетельгейза возникла чуть в стороне, полностью облаченная в алое. Мы в оцепенении глядели друг на друга, всего секунду. Но тут вихрь загрохотал с новой силой, заставив бительгей заобернуться. Тьма распростерлась, куда хватало глаз, от земли до небес окрашивая облака в чернь. Звезда в неверии уставилась на небо, на разрываемую темнотой реальности, и, похоже, мгновенно все поняла. Всего миг смятения, а затем она исчезла в красной вспышке. «Куда она?» — воскликнул я про себя, не в силах перекрикивать вездесущий вой. «Поверь в нее», — едва ответив, Антарас тут же показал мне другое имя. Я отринул его, но оно возвращалось снова и снова, как будто магнитом притягиваясь к мыслям, долбя под коркой мозга. «Доверься старым врагам», — говорили черно-белые. Но также они говорили не бояться человека с белым платком. Они лгали. Они играли со всеми нами, использовали в своих неизвестных целях. Рука уже выводила буквы. «Он поможет» заоблачник совсем обессилел. Его мысли еле слышались. «Полукс бравый, сожжённый дотла!» Я огляделся. Весь кратер наполнился темным дымом, отделившим от нас свет. Протекторы отчаянно старались разогнать щупальца, но тьма густела, а Гортрос снова собрался воедино и неумолимо приближался. «Ведомый, опаленный. Обернувшись, я увидел, как один из сполохов черноты прорвался сквозь Фри и Дана и стрелой бросился ко мне. Внезапно мелькнули рыжие волосы. Сара загородила меня и приняла весь удар на себя. В сполох пронзил ее грудину, валя протектор шуснок. «Нет!» — ужаснулся я, ловя ее. Чернота развеивалась, и не осталось никаких свидетельств, что Сара ранена. Но она отчаянно хватала ртом воздух и невидящим взором глядела вверх. Костры в ее душе гасли один за другим. Маяк скрылся в черноте. «Да чтоб вас всех обливи он поглотил!» Рядом возник Полукс. Он оглядывал происходящее и словно не знал, какую эмоцию выбрать — злобу или изумление. И то, и другое искажало его лицо. «Помоги нам!» — крикнул я. Аполлёный яростно ощетинился и уже был готов вылить на меня поток гневных слов, которые даже моя душа не смогла бы перевести. Но тут увидел приближающегося Гортраса и преобразился со странным раздражением. «Всепроникающий свет! Почему я все время обязан проявлять альтруизм?» Фри, Стеф и Дан наконец оказались рядом. Полукс вытянул руку, и один из его наручей перетек в ладонь, став тонким посохом. Заоблачник ударил им по земле, и орудие растворилось, образовав вокруг нас мерцающий оранжевый купол, переливающийся так, будто по его граням стекал мед. Добравшиеся до купола всполохи тьмы от него отскакивали. «Почему? Почему из всей своры вонючих, законопослушных, фанатичных эквилибрумов вы выбрали именно меня?» Причитал Полукс, зажмурившись и потирая висок, словно все происходящее было не эпохальным событием а всего лишь детской вознёй, в которой его вынудили принимать участие. «Меня что, зовут Полукс, вызываемый по любому поводу?» «Правильно, нет!» «И вы прекрасно знали об этом, раз смогли призвать меня!» «Какое озарение вообще натолкнуло вас на мысль, что у меня нет иных дел?» «Заткнись!» — выпалил я. «Мы попали в западню». «Нет!» — нагло огрызнулся рыжий заоблачник. «В западню попали вы! А я здесь жертва!» И теперь мы все отправимся в Обливион. Спасибо вам, душевное!» Полукс развернулся и закрыл глаза ладонью. «Провалитесь вы в червоточину! Умереть от рук Гортраса! Вам нельзя собираться вместе. Это всегда влечет за собой как минимум разрушение планеты. А ведь я только нашел способ убраться и уже был в Саргаровой префектуре. Решил взять перерыв. И вот вы вернули меня на эту дряную планету!» «Закрой рот!» Огрызнулся на него Стеф. «Нет, это вы умолкните и послушайте!» Радужки глаз Полукса вспыхнули. «Я так вижу, Антарес совершенно лишился сил из-за раскола и вашего общества. И к нему вопросов нет. Я ничего не способен сделать, кроме как отсрочить нашу неминуемую и несомненно мучительную смерть на некоторое время». Тогда же горизонт озарился алым светом такой мощи, будто там вдали грянул атомный взрыв или... Взошло новое солнце. Полукс обомлел от увиденного. «Это...» От чудовищной ударной волны заложило уши. Земля дрогнула, заставляя всех согнуться. Пыль клубилась в воздухе. Я слышал крики, но ничего не понимал, различая лишь мерзкий кошмарный писк в ушах. Все вдруг резко помутнело. Затем пришел жар, словно кто-то открыл раскаленную печь. Нас спас лишь барьер Полукса. Каменные породы за его пределами покрывались алыми трещинами, дребезжали и сгорали. Алая зарево закрывала весь обзор, возносилась к самому небу. Оно было далеко, но его мощь дотянулась до нас. Свет и жар поглотили мир, в противовес тьме, развершейся над нами. «Кого ты еще призвал?» — выкрикнул мне Полукс, едва слышимый за страшным воем ветра. «Бетельгейзе!» Вне сомнений он стал бледнее, чем был. «А что еще оставалось?» — выпалил я. «Она вторая после Антареса». «О, да! Биттельгейзе только что вошла в апогей! Ей наверняка хватит сил не только вернуться после него в норму, но и в конец уничтожить здесь все! Отличное решение вызвать первого паладина!» Стоило Полуксу сказать это, как сияющий барьер начал трещать под напором давящих эфиров. «Нам нужно лишь дождаться, когда зарядится трансфер!» сообщил ему Дан, показывая механизм. «А сам я не могу прыгнуть на далекое расстояние! Нас догонят!» Заоблачник на секунду замер с изумленным лицом, но тут же рассмеялся в аккомпанемент треску барьера. Он так заливался, что заглушил все остальное. «И вы молчали! Дай сюда, одаренный!» Полукс выхватил трансфер из рук Дана. «Я же могу его зарядить! О, вселенная, с какими дилетантами приходится работать!» Тьма почти отгородила нас от всего вокруг, но я видел, как мир поделился на черное и красное, и как там, под общим грохотом, на фоне полностью багряного неба, в слепящем пламени проступил огромный, титанический женский силуэт с кольцом сияния за головой, походившим на ним святых. Окружавшие Бетельгейзе горы раскалывались. Их части поднимались ввысь, прямо к ней. И сливали в импульсах красного светозарного огня, исходившего от звезды, ставшей самим светом. Вот что имели все в виду, рассказывая об эквилибрумах, способных уничтожать целые планеты. Я иступленно смотрел на то, чем Бетельгейза стала, видя в этом ужасную красоту, полное разрушение. Оно соответствовало звездам куда лучше, чем их привычный облик. Бетельгейзе легко вскинула руки, и исполинская стена алого пламени покатилась в нашу сторону, взрывая и вспахивая породу на многие метры вниз. Устоять на трясущейся земле больше не было и шанса. Жар стал почти нестерпим даже для меня. Всполохи тьмы едва дрогнули, похоже, наконец обратив на за внимание. Поле в душе Сары погружалось в темноту. «Макс!» Еле слышно прошептала она, по-прежнему глядя в пустоту. «Помоги! Помоги мне! Я помогу!» Я взволнованно затряс головой. «Обещаю! Ты больше не останешься одна, тебе не нужно бояться и запирать себя. Все будет хорошо!» «Все, выдвигаемся!» Сообщил Полукс, набирая координаты нужного местоположения. «Не забыли личные вещи? Я возвращаться не собираюсь!» Не оставляй меня.